Глава 14. Собрался, вышел из общежития, по пути на остановку зашёл в ларёк и купил свежую газету. Всё ещё обзванивал объявления от работодателей. Конечно, основную ставку я делал на Кузона и его предложения, но лучше подстраховаться, тем более что работают для девочек, он не обещал. Магазин магических и редких вещей находился в девяти остановках от общежития. И что примечательно, формально он был во всё том же районе, но не формально, в более благополучном и безопасном. Пока ехал, старался держать меч так, чтобы он не выглядывал из-под тряпок. На меня никто не обращал особого внимания. Мало ли, что ребёнок может завернуть в тряпки и везти, может он помогает маме или бабушке перевезти что-нибудь хрупкое. Скорее увидел магазин и вышел на ближайшей остановке. Прогулялся пару минут и вошёл в здание. Моё внимание сразу привлёк отдел с различными самоцветами, а было их там несколько видов: красные, зелёные, оранжевые и синие. Именно синие для меня интереснее всего. На них я смогу не только попрактиковаться с магией, но и если понадобится, их можно превратить в магические бомбы. Уже знаю, что оранжевая нара это антипод к синей наре. То есть синие самоцветы должны быть особенно эффективны против, так сказать, оранжевых мутантов. Что-то заинтересовало, спросил крепкий бородатый продавец в одежде цвета хаки. Да, сколько стоит синий самоцвет? Один камень стоит 5 штук. А тебе он зачем? Стесняюсь спросить. продавец подозрительно, но слишком наигранно на меня посмотрел. Вызов принят. Слеплю в песочнице замок на этим камушек ему крашу. Я ухмыльнулся. Ладно, полегче, не будем друг другу грубить. Я вижу, ты больно серьёзный молодой человек. И если и вправду хочешь купить, то какого-то особого разрешения не требуется, только ты должен обращаться с тем бережно, Хочу купить. Но прежде давайте кое-что обсудим. Весело внимание. Что? Он подошёл к прилавку и наклонился ближе в мою сторону. Я вижу, у вас есть отдел с необычным огнестрельным оружием. А холодное есть? Обежай, конечно, есть. Всё легально, разумеется. Мужчина нахмурился. Это тебе не подвал какой-нибудь притона. Только не надейся купить. А? У тебя нет разрешения и Б. Тебе нет 18 лет. Да это понятно. Я хотел не купить, а наоборот, продать. Показал взглядом на меч, что до сих пор был завёрнут в тряпки. Скажем так, тоже не самая обычная штуковина. Заинтересовал. Продавец подмигнул. Пойдём ко со мной. А вы, детишек, не обижайте, шуткнул я. Ха. А ты хорош, пацан. Сделаю тебе как-нибудь скидку. Мы вошли в помещение, где не было лишних глаз. В центре стоял большой массивный стол, который мог поситать разве что на сорок. Положил на него меч в тряпках. Никаких документов нет, сразу предупредил я. Разберёмся, давай уже показывай, ответил продавец и почесал бороду. Я развернул меч и убрал тряпки в сторону. В комнате был приглушённый свет, а потому свечение сразу бросилось в глаза. Действительно редкий экземпляр. Боевые маги такое ценят. Где взял ты, разумеется, не с Карыша, молодец. Отчего же? Спёр у Лёхи из 8Б. Ладно, он засмеялся, шутки в сторону. 25.000. 35, ответил я. 27, 33. Так, 29. 30 ровно порерил я. По рукам. Супер. Мы пожали руки, и он выплатил мне деньги на речке. Заходи почаще в наш уютный магазин, обязательно, поверьте. Я ещё стану у вас постоянным клиентом. А пока, пожалуйста, три синих самоцвета и какой-нибудь плотно прилегающий к спине рюкзак. После покупки у меня осталось ещё 9.000. Чёрт, это ведь больше, чем у меня было изначально. Двигаюсь в правильном направлении. Да и выбиры ещё ждёт своего часа ещё один энергетический меч. Если он мне не пригодится, то тоже продам. Я получил чек на самоцветы удобный рёгозаки попрощался с продавцом, предварительно вбил его номер в телефонную книгу Гладер, чудо лавка. После магазина магических товаров я сразу отправился в кафешку. Теперь деньги есть. И я могу себе позволить немного насладиться вкусной едой в приятном месте. Кафе находилось всего в нескольких остановках от магазина. Я вошёл в него и понял, что не прогадал. Мебель и ремонт не самые свежие, но везде прибрано, и обстановка довольно приятная. Пожалуй, как поем, спрошу у управляющего, не ищет ли кафе новых сотрудников. Вскоре милая официантка принесла мой заказ. С удовольствием всё съел и остался доволен. Готовят в этом месте просто отменную домашнюю еду, да и посетителей много. Думаю, у владельца заведения с доходами всё хорошо. Позже я заказал десерт и начал звонить по некоторым объявлениям. Результат это почти не дало. Лишь один мужчина, мастер по ремонту обуви, сказал, что подумает над тем, а нужен ли ему подросток в помощники. В газете я прочитал и новостные сводки, никакой полезной информации. Немного побаловался с кроссвордом и посмеялся с гороскопа на последней странице. Можно счёт, подозвал я официантку. Пожалуйста, она принесла мне миниатюрную плетёную корзинку с чеком. Сложил в неё нужную сумму и немного на чаевые. Дождался, пока девушка подойдёт, чтобы её забрать. Я хочу поговорить с менеджером. Что-то не понравилось? Нет, наоборот, всё понравилось. Хочу узнать насчёт работы. Может, в кафе нужны официанты? Вон там сидит владелец кафе. Девушка показала на мужчину, что сидел за столиком рядом с дверями на кухню. Подошёл к нему и спросил: "Добрый день, присяду?" Он удивлённо на меня посмотрел. "Добрый день, конечно. Очень мне понравилась еда и атмосфера в вашем кафе. А вы случайно работника в новых не ищете?" Ты не по объявлению? Нет, случайно зашёл перекусить. В общем, с мужчиной мы разговорились. Оказывается, что я умею заинтересовать и располагать к себе людей даже в теле подростка. Он рассказал мне, что через пару месяцев планирует открыть вторую точку, а потому уже ищет персонал. Я честно рассказал ему, для кого ищу работу. Мужчину нисколько не удивило, что подростки ищут подработку. Наоборот, сказал, что это похвально. Он смог предложить целых 3 должности, которые подходили для детей. Почему именно от твоих друзей я должен взять на работу? Соврать или сказать правду? Они родились в Стругацке, их жизнь сплошные испытания. Вот я и хочу им помочь. Я сам из Стругацка, ответил мужчина. Открытие нары вспоминать страшно, это жуткая трагедия. И я правильно понимаю, что они безпризорники, не будут ли они воровать, выпивать? У них нет родителей или родственников, воспитывает их старик по имени Френк. Слушай, я бы рад принять их на работу, правда, но пока стопроцентной гарантии не даю. Он посмотрел на меня: "Асто, мне свой телефон". Я достал мобильник из кармана, нашёл в нём свой номер и продиктовал Допустим, вы взяли их на работу. Это будет официально или, разумеется, никакой работы в чёрную. Это хорошо. А сколько часов в день они, если всё всторытся, будут работать? Как и взрослые. И это совершенно легально, если дети и их родители или опекуны выразили согласие. Супер. Поблагодарил мужчину, и мы попрощались. Выйдя из кафе, я направился на автобусную остановку, чтобы поехать в библиотеку. По пути думал о детях и Френке, о том, как бы их лучше устроить в городе. Идеальный расклад мне виделся так: девочки и пара пацанов подрабатывают в кафе, остальные пацаны занимаются охотой вместе с Кузоном. Старик Френк всё ещё за ними приглядывает, но при этом работает в благотворительной клинике Волгиных на полную ставку. И живут они все в общежитии, арендуют минимальное количество комнат, чтобы побыстрее накопить денег. Через пару месяцев жизни в городе они накопят достаточно, чтобы арендовать жильё в более благоприятном районе, и на этом этапе моя помощь заканчивается. Дальше они сами должны двигаться по карьерной лестнице и, возможно, уже взять в ипотеку жильё. Разъезжаться им по разным квартирам или жить в одном большом доме это уже будет их забота. Чем займусь я? Думаю, что к тому времени уже достаточно далеко продвинусь в своём расследовании и точно буду знать, являюсь ли последним наследником рода Голем. Автобус приехал к остановке возле библиотеки. Я вышел из него, выкинул билеты и направился в красивое здание, где меня со вчерашнего дня ждала одна занятная книга Федеральная власть и роды. Именно она и позорила мне лучше понять, как устроен новый мир. Оказалось, что в альтернативной России роды могут исполнять роль региональной или муниципальной власти. подчиняясь при этом лишь федеральной. Родам может принадлежать небольшой посёлок, район, город и даже целый регион. Однако они не только управляют нормами и защищают от них, но и, так скажем, оказывают государственные услуги. Такие роды называются старшими. Есть ещё младшие. За ними не закреплены никакие государственные обязательства и, как правило, в их владении нет норм. За примерами далеко ходить не надо. Допустим, после весны асфальт превратился в ямы и кочки. Люди идут или направляют жалобу исполняющему государственные обязанности роду, по-простому старшему роду. Если жители захотели снести заброшенную постройку и организовать на её месте небольшой парк, снова к старшему роду за финансированием. Прорвало трубу центрального отопления. виноват старший род, должен быстро исправлять. Кроме государственных обязанностей, у старшего рода ещё есть и специфические, а именно защита жителей от нары или если род использует нарогово облаго, как минимум 50% извлекаемой выгоды или пользы должно идти на нужды жителей. Допустим, род владеет Нэс, он должен направлять половину добываемой энергии на нужды жителей, а оставшаяся может делать всё, что посчитает нужным. Конечно, так это работает в теории. Не знаю, насколько жёстко всё контролируется в реальности. Зато, если верить книге, федеральная власть может отозвать статус старшей урода, который не справляется со своими обязательствами. И не важно, это не качественные коммунальные услуги или гибель людей из-за эксцессов старой, хотя в книге уточнялось, что в реальной практике в случае нарушений, которые не повлекли гибель людей, роды обычно отдилаются лишь большими штрафами. Ещё из интересного, родам на законодательном уровне разрешено вести между собой боевые действия. Для меня это просто неслыханная дикость. Ну, видимо, так исторически сложилось. Ведь у истоков нынешней страны стояли роды, которые всегда между собой собачились и делали это до тех самых пор, пока выгоднее не стало объединиться. Кроме того, для военных конфликтов между родами есть целый кодекс, что-то вроде Женевской конвенции. Если одна из сторон будет жёстко его нарушать, федеральная власть поговорит с ней на языке автоматов. Опять же, На практике такие случаи невероятная редкость, ведь вооружённые конфликты между федеральной властью и любыми из старших родов будут восприниматься населением чуть ли не как гражданская война. Почему это не распространяется на войны между родами, для меня большая загадка. В книге содержалось ещё много информации, но для меня эти главы были практически бесполезными. Поэтому вернул книги библиотекарше и поехал обратно в свою нелюбимую общагу. За всё оставшееся время я мог попытаться выяснить, аристократия или нет. Но как это сделать без интернета? Ходить и спрашивать прохожих, искать статьи в газетах, смотреть телевизор и слушать радио. Суть очень мало эффективные способы, особенно если учитывать, что голим мертвы и жили они явно не в Борске, а в каком-то другом городе, который может находиться очень далеко. Да и не нужно мне привлекать к сибилишнего внимания в этом городе. Несмотря на все заслуги Волгиных, я без понятия, были они врагами рода Голим или друзьями, а может вообще находились в нейтральных отношениях. Зато точно знаю, что с Каевой Не будут рады моему появлению, ведь они почти наверняка причастны к уничтожению Голем, даже если просто помогли другому роду замести следы. Всё, решено. Не начну копать дальше в этом направлении, пока не помогу дяде моему Френку перебраться в город, ведь первое, с чего я планирую начать, это визит к Старёвщику, и совсем не дружеский, если Скайвы в курсе, как Голем попали в оранжевую нару. то и главарь мусорщиков может что-то знать. Я бы и рад уже хоть сегодня поехать в убежище, но Влад отправляется в Стругацк-Виш через 3 дня. Их нужно занять чем-то полезным, и я нашёл, чем именно. Все оставшиеся дни разделил на две части. До полудня гулял по городу и катался на общественном транспорте. В общем, старался познакомиться с Борском поближе. А будь у меня больше денег, то посетил бы ещё театры, музеи, кинотеатры и прочие места, которые позволят проникнуться культурой Нового мира. После обеда я возвращался в общежитие. Иногда развивал магические навыки в своей комнатушке, иногда делал это в заброшенном здании, которое находилось неподалёку от общаги. Там мне нравилось тренировать энергоудары и в целом заниматься своей физической подготовкой. В том заброшенном здании никто не мешал, и стояла гробовая тишина. В общежитии же совсем другие условия. Мы не задатчливые соседи алкаши буянили едва ли не каждый день. Даже когда я закрывался в своей комнатушке, шум от них мешал мне сосредоточиться. А без медитации можно многое упустить. В общем, предупрежу детей и Френка, чтобы готолись к не самой лучшей жизни в общаге. С другой стороны, если они так же, как и я, возненавидят это место, то быстро захотят переехать в жилище получше, а это послужит им дополнительной мотивацией хорошо работать. В тот день я отдал ключи от своей комнатушки на вахту, затем отправился к месту, где мы с Владом договорились встретиться. Не простояя часом, как я увидел старый потрёпанный внедорожник, что ехал в мою сторону. Влад сидел за рулём и улыбался, помахал мне рукой. Подъехал и остановился. Я дёрнул за слегка проржавевшую ручку и сел на переднее кресло. "Здорово", сказал Влад и протянул руку. Поздоровался с ним и закинул рюкзак на заднее сиденье. "Как успехи?" Стартовое жильё нашёл. Я показал взглядом на общагу. Деремовая местечка, но для начала сойдёт. С работой вроде бы тоже разобрался. Шустрый ты, малый. Он переключил передачу, и мы поехали. Я себе ещё мобильник купил. Продиктуй свой номер, будем на связи. Влад продиктовал номер, и я внёс его в контакты. Другим тоже нужно будет телефоны купить. Понятное дело, ответил я. А ты чем будешь заниматься, когда мы перестанем добывать самоцветы и артефакты? О, -о, -о, -о протянул он. За меня можешь тем переживать. Без работы я не останусь. Тачка есть и голова работает, тем более, что основной доход мне приносит совсем другое. Что ты можешь рассказать про Волгиных? Я закинул крючок, чтобы поживой вопрос прогорим, не вызвал никаких подозрений. они стараются для Борска. Сделали много хорошего, воно геттам. Они как будто не пытаются с ним ничего сделать. Я уже повстречался с двумя гопниками. Он посмотрел мне в лицо. Вижу, ты не шатил, как дек, говорил, что сможешь за себя постоять. Он ухмыльнулся. Красаво, что сказать? Ничего особенного. Я махнул рукой. А что ты знаешь про скаевых? Ну, лаборатория уже давно не для кого ни секрет. Угу. Кивнул я. Живу-то они в Синехолмске. Ну и название. Это большой город. Мильончик жителей будет. Вроде бы там три на рынну и понятно, три рода. Далеко город от Борска 100 с лишним километров. Значит, совсем рядом, ответил я. А сам прикинул, стали бы скайвы сотрудничать с волгинами или нет? Чёрт, едва знает, как это понять. Немного подумав, решил спросить и про Голем. Если Френк доверяет Владу, то можно и мне. Фамилия Голем тебе о чём-нибудь говорит? Что за допрос возмутился Влад. Сколько ещё тебе вопросов? Только этот, я улыбнулся. Ну, давай, говори. Это старый род из Царска. Вот, другое дело. Это уже для меня очень занятная информация. Насколько помню, по радио объявляли время именно в этом городе. Что же выходит, если я последний из рода Голем, то наследство меня ждёт в царский, и оно должно быть поистине внушительным. Впрочем, если подумать, то можно прийти к не самым утешительным выводам. Во-первых, Голем это старший род, следовательно, у него были свои районы, как минимум, одна на ра. Когда род перебили, защищать жителей от нары больше было никому, и если победившие мои враги не захватили земли, то федеральная власть должна была отдать земли голям другому роду. Значит ли это, что наследнику больше не на что претендовать? Хороший вопрос, но переживать пока рано. Буду решать проблемы по мере их поступления. Не проехали мы и 10 километров, как дорога ушла в густой лес. Машин стало меньше, а асфальт сменился на просёлочную дорогу. Мы ехали и слушали радио. Влад предпочитал любую музыку, все новости и разговоры радиоведущих переключал. Я же сидел и смотрел в окно на лес, который до сих пор казался мне чем-то удивительным ещё бы, ведь всю простую жизнь я провёл в городе. И бетонные джунгли были для меня естественной средой обитания. Наверное, настал тот момент, пришло время отпустить свою прошлую жизнь. В том мире у меня остались любимая, близкие друзья и семья. Но какой смысл их вспоминать, если всё равно назад уже не вернуться? Нет, забывать я их не собираюсь, это будет что-то сродни предательству. Нужно лишь перестать тешить себя мыслью, что однажды мы встретимся. Эй, Азур, что задумался? Неважно, включи какую-нибудь песню повеселее. Влад протянул руку к магнитоле и переключил радиоканал. Всю оставшуюся дорогу мы ехали молча. Я думал о своём, старался уже наконец воспринимать прошлую жизнь как то, что уже не вернуть. Влад же слушал музыку и в такт отбивал руками по рулю. Скоре мы приехали, потрёпанный внедорожник остановился посреди леса. Твоя остановочка, усмехнулся Влад. Спасибо, ответил я и протянул ему 3000 рублей. Смеёшься, я не могу их взять. Я же помогал от чистого сердца, не оскорбляй меня своими деньгами. И я благодарен тебе за помощь, но бензин не бесплатный. Давай деньги уже, он засмеялся, отодвинув багажник и обратно поедем. Тогда удачи. Я протянул ему руку. Затем взял рюкзак с задних кресел, вышел из машины и незаметно для Влада оставил на коврике 3000 рублей. Для меня эти деньги большой роль уже не сыграют, а он хотя купит бензин, что на меня потратил. Владке Уно мне развернулся, и вскоре его старый внедорожник уже не было видно за кустами и деревьями. Я уселся на поваленное дерево и открыл рюкзак. Три синих самоцвета не пострадали в дороге, как были бестрещен, так и остались. Закрыл рюкзак, закинул на спину и направился в сторону у бирючян. Идти совсем недалеко, и вскоре я увидел холм и кусты, что скрывали лаз в пещеру. Залез я внутрь, открыл люк и спустился в уберищ. У меня хорошие новости, крикнул я. Дверь, ведущая в комнату Френка, медленно открылась. Стрик вышел, шатаясь, в руках он держал бутылку водки и трубку. На его лице не было никаких эмоций, кроме отчаяния. "Не, уберёг. Не уберёг я", говорил он. "Старый кусок дерьма. Чёрт, Френк, ты пьян!" выругался я. "Что опять стряслось?" Что, что? Они пошли к наре. Он закинул голову назад и начал хлебать водку из горла. Я выхватил её из его рук и кинул в стену. Бутылка смачно разбилась, брызги водки разлетелись во все стороны и появился неприятный запах спирта. Хватит. Какой пример ты поддаёшь детям, что любая проблема это повод надраться? Иди в свою комнату и протрезвей. Э-э, завопил хриплым голосом Фрэнк: "Бутылка, куда меня тащишь?" Я взял его под руку, завёл в комнату и уложил на диван. Затем вышел обратно в коридор, от злости громко хлоптал дверью и увидел детей: рыжево Мэри и Дашу. "Что на хрен случилось? Где остальные? Даже Эмэри?" опустили взгляд на пол. Рыжий с опаской смотрел мне в глаза, пока наконец не решился. "Я говорил этому дебилу, не надо, но он же лучше меня знает". Рыжий громко кричал и активно жестикулировал руками. "Дина повёл их к наре?" "Да", ответил рыжий. "На нас напали. Люди лаборатории?" "Нет, бандиты с торёвщика, взрослые мужики. И сбежали только я и Дина". Так он здесь. Ага, кивнул рыжий в той комнате. Девочки, идите к себе, сказал я Даше и Мэри. А сам скинул рёгазак и пошёл в комнату мальчиков. Дино сидел на кровати и смотрел вниз. Вики сидела рядом, плача и обнимая его. "Уходи", сказал я, когда встретился взглядом с Вики. Без лишних вопросов она встала и вышла. Я подошёл к Дина, дёрнул его за руки и потянул. Он всё ещё смотрел его вниз и не хотел ничего говорить. Взмах, удар. Ах! Дина схватился за подбородок и упал на кровать. Я же говорил не ходить к Наре, пока не вернусь. Прости, прости, повторяет он и держится за нижнюю челюсть. Их убили? Нет, они их забрали. Да, что-то в колодеи потащили в берлогу. В комнату вошёл рыжий. Пару минут себя успокаивал, чтобы не наломать дров под эмоциями. Скорее гнев и злоба на Дина ушли, и я мог спокойно продолжить разговор. И что с ними будет? спросил у рыжего. Ты должен знать. Старьёвщик продаст их в лабораторию. Пацан пожал плечами. Или что похуже? Похуже? Нет, не говори. Сказать ему о Дина посмотрел на рыжего. Давай лучше я, ответил тот. Один из мужиков крикнул, что старьёвщик хочет тебя видеть. Ему очень не понравилось, что ты переломал руки его пацанам. Действительно погречился, но прошлого не изменишь. Похоже, что придётся сначала отправиться в берлогу к старьёвщику, а уже затем заниматься переездом. Как давно это случилось? Позавчера, ответил рыжий. Ясно, пойдём со мной в тир. Зачем? Поможешь продумать план. А мне что делать, спросил Дина, посети и подумай над тем, что натворил. Мы с рыжим зашли в тир. Я погрузился в лёгкую медитацию, чтобы подготовить дух и тело к покорению новых высот. Прекрасно понимал, что если не смогу подготовить отдачу к настоящему боевому оружию, то встречу со старьёвщиком не переживу. Пока медитировал и развивал магические артерии, обдумывал, как будут действовать и задавал вопросы рыжему. В итоге какой-никакой, но план созрел. Из-за того, что логово очень надёжно защищено, я смогу использовать огнестрельное оружие и не бояться мутантов. С другой стороны, это означает, что и по мне будут стрелять. Если даже я решу действовать скрытно, то мне всё равно не обойтись без отдачи, которая способна погасить выстрелы из огнестрельного оружия, ведь стоит совершить лишь один маленький просчёт, и начнётся стрельба. И что тогда? Я не терминатор, несколько вооружённых мужиков со мной точно разделаются. После медитации позвал Дина. Подготавлив автомат, два пистолета и нож, сделаю ответил он и пошёл к ящикам Вы вернулись без самоцветов У меня едино в рюкзаках остались ответил рыжий Тащи сюда и высыпай всё на ящик Пока Дино и рыжий занимались подготовкой мне пришлось сделать чертовски сложный выбор Я решил что не отправлюсь сегодня ночью в Логово а сделаю это завтра Возможно я не успею спасти пацанов Однако если сущность туда без способности гасить выстрелы из боевого оружия, то тем более их не спасу. Сложное решение, но оно моё, а значит, правильное. Весь следующий день я потратил на закалку собственных магических навыков. Дина и рыжая стреляли в меня из пневматических пистолетов часами, и я выдерживал Иногда нужно было подзарядиться от самоцветов, иногда дать пацанам отдохнуть, но никакой жалости к себе. Моя тренировка оказалась настолько изнурительной для пневматики, что два пистолета и одно ружьё просто развалились. Ближе к вечеру я планировал попробовать погасить выстрел сначала из пистолета, а затем и из автомата. Для этого нужно было не просто хорошо подготовиться, а выложиться больше, чем на все 100%. В какой-то момент почувствовал что-то неладное. Не стрелять и больше, я крикнул пацанам. Энергию, что была распределена по всей поверхности тела, заставил стать неактивной, вернул её в, так скажем, магические закрома. Это позорило мне лучше понять, что происходит с телом. Только я погрузился в сумеречное состояние, как сразу понял, осколок пытается выйти на связь. Он снова посылал мне расплывчатые образы и заставлял ощущать нечто совершенно необычное. Времени жутко не хватало, но я не мог позволить себе проигнорировать осколок. Вдруг это что-то жизненно важное. Долго пришлось ломать голову, пытаясь разделить ощущения на составные и в конце концов совмещать все ведения в общую картинку. В итоге, спустя почти 2 часа, всё получилось. Я понял, чего хотел от меня осколок. Пара минут концентрации, распределения магической энергии по поверхности тела совершенно новым способом, и вот я почувствовал нечто совершенно новое. Дина, стреляй в меня из пневмата, попросил я и отошёл подальше. Он взял пистолет в руки, зарядил его и прицелился. Выстрел, разорвавшаяся вошмётки свинцовая пуля полетела в мою сторону, а я даже не запустил отдачу. Что-то внутри меня, возможно, глаз осколка подсказывало, что делать этого не нужно. В паре миллиметров от моего живота свинец врезался во что-то практически невидимое, нечто, что сдерживало его, напоминало силовой щит из какого-нибудь фантастического фильма. "Стрельни ещё три раза", крикнул я. Ошмётки снова не смогли нанести мне никакого урона, они лишь врезались в нечто практически невидимое для глаз. Со стороны это выглядело так: Разорвавшийся шарик летел в меня, затем вместе попадания на долю секунды появилась едва заметная прозрачная плёнка. Именно о неё бился шарик и падал на землю. Энергетическая плёнка. Так я назвал свою новую способность. Спасибо осколку. Проверять защиту на прочность сразу против огнестрельного оружия не стал, слишком опасно. А потом следующие 2 часа пацаны разряжали в меня пневматические пистолеты и ружья. Я лишь поглощал энергию из самоцветов и направлял её на энергетический щит. Оказалось, что защитная плёнка блокирует урон даже лучше, чем отдачу. Но есть и относительность. Она совсем не позволяет мне поглощать энергию, а вместо этого рассеивает её в пространство. То есть у меня просто не хватит сил достаточно долго сохранять магический щит. Решение пришло само собой буквально через пару минут. Нужно всего лишь объединить магический щит и отдачу в некий гибрид. И представлял я это так. В меня стреляют из боевого пистолета, пуля врезается в энергетический щит, блокируется им и теряет большую часть энергии. Оставшееся делает её не опаснее, чем шарики из пневматики и далее в дело вступает отдача. В теории всё работает великолепно. Так и вижу, как бандиты стреляют по мне из огнестрельного оружия, а я лишь получаю от этого дополнительную энергию и бегаю по полю боя, расстреливая врагов. Сцена прямо фантастический боевик снимать. Впрочем, шутки в сторону. Скоро мне действительно предстоит подставиться под выстрелы с пистрета и автомата, а пока нужно ещё потренировать магические щиты по ЖИ его гибрид, чтоб получился благотряси энергии с отдачей. Волнительный момент, которого я так ждал, но и буду перед собой честен, побаивался, настал. Пришло время проверить, сможет ли моя магическая защита в купе с отдачей выдержать выстрел из пистолета, пока не в упор, а с самого большого расстояния, которое возможно в тире. Дрету, мне нужно, чтобы в меня кто-то стрелял. Я пошёл в комнату мальчика, но там сидел только рыжий. Где Дина? Свики где-нибудь обжимается. И действительно, я нашёл эту сладкую парочку в общей комнате. Они сидели на диване и обнимались. Дина оружие подготовил. Какое оружие? Викинах хмыльлась: "Что вы задумали?" "Да не переживай ты так", улыбнулся я. "Твоему любимчу ничего не угрожает". Вместе с Дина мы пришли в тир. Видели мы взять подготовленный им же пистолет и встать поближе к стене. "Ты правда хочешь, чтобы я в тебя стрелял?" Нет времени на все эти объяснения, просто стреляй, когда скажу. Ну ладно. Отошёл от него настолько далеко, насколько тир позволял это сделать. Пара секунд концентрации, и вот защитная оболочка обволакивает меня полностью. Ещё немного сосредоточения, и энергия распределяется по всему телу. Отдача запущенна, она готова гасить удары, поглощать энергию. Причём, что интересно, гибрид этих двух магических умений даёт двойную защиту. Ведь в случае, если магический щит сработает не полностью, отдача всё ещё сможет блокировать урон. "Стреляй!" крикнул Ям, и эхо пошло по тиру. "Точно!" до расстокового расстояния я чувствовал, как дина нервничал. "Давай!" Он прицелился и замер. Пару секунд просто смотрел Как вдруг его палец слегка потянул спусковой крючок, но без выстрела. Нужно надавить сильнее. Ещё через пару секунд он резко закрыл глаза и зажжал палец. Раздался громкий выстрел, возле дула мелькнула яркая вспышка. Не успел я о ней подумать, как увидел бесцветную оболочку в месте попадания. Всё произошло настолько быстро, что я почувствовал лишь лёгкий толчок и прилив магических сил. Ты жив? Азур, не молчи. Открывай глаза, радостно крикнул я. Всё получилось. Вау! Ты реально какой-то неубиваемый. Пули непробиваемый. Щетилась был хмыкнул я. Так что, ты готов стрельнуть ещё? Да, наверное. Теперь нужна серия выстрелов. Только я это сказал, как в комнату вбежали дети и Фрэнк. "Вы что делаете?" рыже выпучил глаза. "Никто не поранился?" Вики смотрела на нас как на двух нашкодивших котят. "С ума что ли сошли?" даже схватилась за голову. "Совсем обалдели". Фрэнк, кажется, даже немного протрезвел. "Спокойно", сказал я. "Всё в порядке. Можете вернуться в свои комнаты". Да, я стрельнул в него, выполил Дина, а ему вообще пофиг. Точно, блин, Супермен. Лучше бы он этого не говорил. Большего труда мне стоило всех успокоить и выпроводить из тира. Каждая секунда на счету, и её нельзя тратить на всякие глупости. Разряди магазин, стреляй, как скажу. пара минут на подготовку, и вот всего лишь одно слово отделяет от пистолетной очереди прямо в грудь. Давай. Дина целится и жмёт на спусковой крючок несколько раз подряд. Яркие вспышки, пули вылетели одна за другой, по очереди они барабанили по защитной оболочке, та в момент удара становилась заметна глазу, гасила большую часть энергии и пропускала, так скажем, Ослабевшие пули, которые уже без труда принимала отдача. Всё получилось. Дино смотрел на меня восторженным взглядом. Тебя хоть что-то берёт? Против ножа такая защита не сработает. Если бить слишком медленно, у бандитов точно будут ножи. Значит, не буду их подпускать слишком близко, а теперь бери автоматы и жди. Автомат? Ты свои силы-то не переоцениваешь? Нет. Начнём с одного выстрела. Быстро подготовился, крикнул, и вот уже знакомая яркая вспышка. Пуля врезалась в магический щит, растеряла из-за него большую часть урона и прошла дальше. Отдача отлично сработала, я испытал лишь лёгкий толчок и ощутимый прилив энергии. Круто. Просто круто. Давай очередь и на этом закончим. Дина перезарядила автомат, прицелился и выстрелил. Пули полетели в меня, из-за того, что их было слишком много, каждый следующий толчок становился сильнее предыдущего. Было ли больно? Не сильнее, чем удар кулаком от подростка. Впрочем, ещё есть куда расти. Дверь втире открылась и вошла Вики. "Я просто проверить, всё ли у вас хорошо". "Замечательно, Вики", улыбнулся Дина. Действительно всё супер, ответил я, ведь сегодня ночью старьёвщик умрёт.